Все были согласны с тем, что человек может иногда иметь такие чудесные видения, каких не в состоянии изобрести даже и самые разгоряченное воображение. «Мне кажется, — сказал Леллио, — что в истории довольно можно найти, к подтверждению этого, примеров, и что именно по этой причине так называемые «исторические романы», в которых сочинитель силится согласовать действия ребяческих вымыслов своего холодного воображения с действиями вечной силы, управляющей природою, кажутся нам столь ничтожными и нелепыми. «Через непостижимую таинственность, — возразил Франц, — существующую во всем окружающем нас, — Мы прозреваем владычествующий над нами высший самостоятельный дух. — а продолжал Лелио, — в этом-то и беда наша, что мы после грехопадения, вследствие испорченности, лишились этой способности прозрения. — Много званных, но мало избранных, — перебил Франц своего друга. — Неужели же ты не веришь, что прозрение дано некоторым людям как особенные чувства? Но чтобы не запутаться в темных умозаключениях, могущих ввести нас в заблуждение, я объясню это сравнением. Люди, одаренные способностью прозрения и, следовательно, способностью иметь чудесные видения, похожи для меня на летучих мышей, у которых ученые... Спаланцани открыл особенное шестое чувство, не только заменяющее, но еще и превосходящее все прочие чувства, совокупно взятые. Итальянский естествоиспытатель Лацаро Спаланцани 1729-1799 был известен своими работами по теории регенерации. Проводя опыты над летучими мышами, он обнаружил, что они сохраняют способность ориентироваться в пространстве, даже если их ослепить, и сделал вывод, что у них есть некое шестое чувство. В романтических кругах особой популярностью пользовалась его работа об одном предположительном новом чувстве у летучих мышей Турин — 1794 год. Немецкий перевод Лейпциг 1795. Ого, воскликнул Франц, смеясь. Поэтому летучие мыши должны бы быть настоящие сомнамбулы. Но сравнение это, однако же, для меня неубедительно, ибо надобно заметить, что это шестое по-твоему Удивление, достойное чувство, есть не что иное, как только способность усматривать всякого рода видения, невзирая лицо ли то, причина ли, или действие особенности, вне обыкновенного круга понятий наших находящиеся, подобных которым в обыкновенной жизни мы не находим и потому называем чудесными. Но что такое, однако, обыкновенная жизнь? ничто другое, как тесный круг, в котором далее своего носа мы не видим, и в котором недостает места не только скакать верхом и выделывать курбеты, как мы того хотим, но даже и прохаживаться самым мерным шагом. У меня есть один знакомый, который твердо уверен, что одарен способностью иметь чудесные видения. По этой причине случается, что он иногда целыми днями бегает за совершенно незнакомыми ему людьми, имеющими что-нибудь особенное в своей походке, одежде, голосе или во взорах. Самое обыкновенное происшествие, совершенно незначащий случай, не заслуживающий никакого внимания, заставляет его задумываться, делать странные соображения, и выводить заключения, которые никому бы, кроме него, не пришли в голову. «Постой, постой!» — закричал при этих словах Лелио. «Я знаю, о ком ты говоришь. Это верно наш Теодор?» гофман назвал героя своим именем. «Видишь, как он задумчиво и какими странными глазами глядит на небо? У него теперь в голове верно что-нибудь совершенно особенное». «Очень может статься», — начал Теодор, который до сего времени молчал. «Что в глазах моих заметно было странное выражение? Я размышлял теперь об одном действительно чудесном происшествии, случившимся недавно со мною». «Ах, расскажи, пожалуйста! Расскажи нам!» — перебили его в один голос друзья. «С охотой готов рассказывать». Продолжал Теодор. — Но я должен предупредить тебя, любезный Лелио, что для объяснения моей способности иметь видение ты привел очень дурные примеры. Ты должен знать из Эбергардовой синонимики, что чудными называются все вообще осуществленные действия прозрения и желаний для объяснения которых рассудок не находят достаточных причин, а чудесным называется то, что обыкновенно почитают невозможным, непостижимым, что переходит за границу законов природы или кажется противным оном. Из этого видишь, что, говоря обо мне, ты смешивал чудное с чудесным неоспоримо однако же что чудное по видимому из чудесного проистекает и что только иногда от нас бывает не сокрыто то древо чудесного от которого простираются видимые нами ветви чудного со всеми своими побегами и листьями в приключении о котором я вам расскажу смешанное и чудное и чудесное и сколько мне кажется в необыкновенно ужасном виде. Сказав это, Теодор вынул из кармана записную книжку, в которую он вписывал разные замечания в продолжении своего путешествия, и стал рассказывать, заглядывая по временам в нее следующее. — Вы знаете, — так начал Теодор, — что я все прошедшее лето провел в... Эбергардова «Синонимика. Многотомное сочинение популярного философа Иоганна Августа Эбергарда. 1739-1809. Опыт философско-критического словаря общенемецкой синонимики, родственных по смыслу слов верхненемецкого диалекта. Галле Лейпциг. 1795-1802». Город, обозначенный тремя звездочками, Берлин. Множество старых друзей и знакомых, которых я там нашел, веселая непринужденная жизнь, разнообразные предметы искусств и наук — все привязывало меня к этому месту. Никогда я не был так весел, и я мог дать полную волю старинной страсти моей часто бродить одному по улицам, Останавливаться перед каждую вывешенную картинку, перед каждым прибитым объявлением или наслаждаться рассматриванием встречающихся мне лиц и по чертам их предугадывать в уме своем их будущую судьбу. Обилие произведений искусства и роскоши, множество великолепных зданий все возбуждало во мне к тому непреодолимое желание. Особенно выделялось, Аллея — улица, состоящая из подобных великолепных строений, ведущих к воротам и являющихся местом жительства публики, который может по своему званию или состоянию вести наиболее роскошную жизнь. Аллея — так в Навелле именуется главная берлинская улица Unter den Linden русская под липами, где предпочитали жить аристократы и прочая элегантная публика, а также знатные иностранцы. Вдоль улицы были посажены великолепные липы, откуда и произошло название. К обозначенным звездочками воротам имеются в виду Бранденбургские ворота в Берлине. Нижние этажи высоких и обширных зданий, находящихся на ней, по большей части заняты лавками с предметами роскоши, а в верхних живет вышеупомянутый класс людей. На аллее же находятся лучшие гостиницы, живут посланники могущественнейших стран, и потому можете себе представить, что ни в какой части резиденции незаметно столько движения жизни, как здесь. И город в этом месте кажется гораздо многолюднее, чем он в самом деле есть. Желание всех жить в этом месте заставляет многих довольствоваться гораздо меньшей квартирой, чем им было бы необходима. И потому иной дом так полон людьми, что совершенно уподобляется улью. Я несколько раз ходил уже по этой аллее. Как вдруг в один день обратил на себя мое внимание дом, который самым странным образом отличался от всех прочих. Вообразите себе защемленный между двумя высокими прекрасными зданиями низенький в четыре окна домик, которого второй этаж едва-едва превышает нижний соседнего дома и которого ветхая крыша, Заклеенные отчасти бумагой окна и стены, споленявшие от времени краскою, свидетельствуют о совершенном нерадении хозяев к поддержанию его. Низенький в четыре окна домик далее следует точное описание дома номер 9 по улице Унтерден-Линден можете себе представить каков должен быть вид такого дома среди зданий из украшенных со вкусом и великолепием я остановился и приметил при тщательном рассматривании что все окна дома были полностью завешаны а окна нижнего этажа даже наглухо заложены кирпичом что у ворот находившихся сбоку и заменявших входную дверь в дом Не было ни колокольчика, как обыкновенно водится, ни даже ручки. Я твердо уверился, что дом сей должен быть совершенно необитаем. Тем более, что никогда, в какое бы время и как бы часто мне не случалось проходить мимо, я не замечал в нем даже и малейшего следа живой души. Необитаемый дом в такой части города? Странное явление, хотя, может быть, причина тому весьма проста и естественна. Легко могло статься, что владелец, находясь в продолжительном путешествии или живя в отдаленном каком-нибудь своем поместье, не хотел этого дома ни продавать, ни отдавать в наем для того, чтобы тотчас по возвращении в... начать в нем жить. Так думал я но несмотря на это не понимаю сам что заставляло меня всякий раз когда я проходил мимо останавливаться перед домом и углубляться или лучше сказать запутываться в самые удивительные мысли всем вам дорогие товарищи веселой юношеской жизни моей известна давнишняя наклонность моя сделать из себя духовица И сколько же раз вы доказывали мне естественность того, что, по моему мнению, было чудесно и сверхъестественно? Ну-ну, пожалуйста, смейтесь, сколько хотите. Я откровенно признаюсь, что нередко сам мистифицировал себя самым забавным образом. И этот пустой дом почти произвел со мной то же самое, но вы увидите, что развязка поучительна, и совсем вас обезоружит. Итак, к делу. В один день, в положенное хорошим тоном время прохаживаться взад и вперед по аллее, идущей посреди улицы, стоял я по своему обыкновению в глубоком размышлении перед домом. Вдруг замечаю, что кто-то подле меня остановился и пристально смотрит на меня. Это был граф П., давно известный, за во многих отношениях подобных же мне духовиц. Я немало не сомневался, что таинственный дом обратил на себя и его внимание. Граф П. Граф Герман фон Пюклер-Мускау, 1785-1871, с 1822-го, князь. Будущий немецкий писатель и путешественник, автор ряда замечательных путевых очерков, в молодости был известен в Берлине своим щегольством, необузданным темпераментом и многочисленными причудами. Еще более утвердило меня в этой мысли то, что, когда я сообщил ему, какое необыкновенное впечатление произвело на меня это запустелое строение, находившееся в наиболее оживленной части резиденции, Он лишь иронически засмеялся. Вскоре все объяснилось. Граф П. сделал более моего. Заинтересовавшись какое-то время тому назад загадочным домом, он уже успел вывести из некоторых своих наблюдений и догадок столь необыкновенную историю об этом доме, сколь только могло изобрести самое пылкое поэтическое воображение я бы с охотой рассказал вам сочиненную графом историю которую очень еще свежо помню но голова моя так занята теперь тем что в действительности со мной происходило что я никак не хочу прерывать своего повествования каково было однако же бедному графу когда он едва успев завершить построение своей версии узнал что опустевший дом нето иное как кондитерское производство принадлежащее стоящему рядом с ним весьма богатому кондитерскому торговому дому. Окна нижнего этажа были наглухо заделаны потому, что в нем находились печи, а в верхнем этаже задернуты толстыми занавесками для того, чтобы предохранить сберегающиеся там готовые изделия от солнца и мух. Меня как будто бы окатили холодной водой, когда граф сообщил мне столь неожиданный финал своей истории. Несмотря, однако же, на всю прозаичность такого объяснения, я все-таки невольно приглядывался к дому всякий раз, когда проходил мимо. При взгляде на него по всем членам моим всегда пробегал какой-то легкий трепет. И в голове моей рождались самые странные мысли. Я никак не мог приучить себя к мысли, что в нем ничто иное, как кондитерское производство. Марципаны, конфеты, торты, фрукты в сахаре и прочее. Странное возбуждение мыслей заставляло звучать в воображении моем какой-то сладкий, обворожительный голос, произносящий малопонятные фразы «Не испугайтесь», дорогой наш приятель, ежели сейчас ударит гром. Мы — все притихие маленькие создания. Но я охлаждал себя, мысленно говоря себе, ну, несущий ли ты сумасшедший глупец? Хочешь из самого обыкновенного сделать чудесное, и не по ли упрекают тебя друзья в том, что ты пустой духовидец. Дом, имевший столь обыденное предназначение, всё оставался, что само собой разумеется, в одном и том же положении. Глаза мои мало-помалу к нему привыкли, и все чудесные видения, которые бывало, представлялись мне выходящими из стен его, мало-помалу совершенно рассеялись. Один случай, однако, пробудил все заснувшее. Зная мою рыцарскую верность чудесному, вы можете себе представить, что, несмотря на видимое нарушное безразличие, я все-таки не выпускал чудного дома из виду. Случилось, что я, прогуливаясь в один день, в обыкновенный обеденный час по аллее, Обратил взоры на завешенные окна пустого дома и заметил, что гордина последнего окошка, находящегося подле самой кондитерской лавки, вдруг зашевелилась. Сначала показалась кисть руки, а потом и вся рука. Я поспешно вынул из кармана подзорную трубку и ясно различил прелестнейшие формы ослепительной белизны женской руки на одном пальце который блестел с необыкновенной яркостью алмаз, а вокруг изящного запястья богатый браслет. Рука поставила на окно высокий, странного вида хрустальный сосуд и скрылась за занавеской. Я стоял как окаменелый. Какое-то необыкновенное, неизъяснимо сладостное чувство разлило по всему телу моему электрическую теплоту. Я не сводил глаз с чудесного окна, и, быть может, из груди моей вырвался даже печальный вздох. Наконец я очнулся и увидел, что вокруг меня собралась целая толпа всевозможного люда и все они, так же, как и я, с любопытством смотрели на дом. Сначала это меня рассердило, но после я вспомнил, что простой народ везде одинаков, Пускай упадет из шестого этажа какого-нибудь дома колпак, и вы увидите, что тотчас соберутся толпы зевак, которые целый день будут стоять на одном месте и дивиться, что в колпаке во время падения не распустилось ни одной петли. Я потихоньку удалился от толпы, и прозаический демон тотчас шепнул мне, что рука принадлежала никому другому, как богатой разряженный по праздничному жене кондитера, которая в это самое время поставила на окно пустой графин, в коем прежде, быть может, находилась ее розовая вода или что-нибудь подобное. Странный случай. Пришла мне вдруг в голову одна весьма разумная мысль. Я обратился и вошел прямо в богатую блестящую зеркалами кондитерскую лавку, расположенную по соседству с пустым домом. Кондитерские начала XIX века в Берлине имели важное значение для жизни города. Здесь можно было не только поесть сладости, выпить чашечку чая или стаканчик вина, но и обменяться новостями. В одних собирались деловые люди, купцы и чиновники, в других — журналисты и писатели, в третьих — офицеры, в четвертых — светская молодежь. Несколько таких кондитерских было и на Унтерден Линден.